Глава 39. Суд Гвидо Айроту так и не вызвали. Но ежедневные газеты и еженедельники еще долго описывали коррупционные схемы, в которых фигурировало и его имя. Какое счастье, думала я, что Пьетро в Америке. Да и Деде де Сельзы успели устроиться по ту сторону океана. Я волновалась за Аделе, все собиралась ей позвонить, но колебалась. Еще решит, что я радуюсь их несчастью,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 кому как больше нравится, виновного человека, оказавшегося честным, осталось при нем. Я решила, что пора позвонить Адель. Она ехидно поблагодарила меня за заботу и дала мне понять, что о жизни и учебе Деды и Эльзы ей известно больше моего. «У нас в стране, — посетовала она, — только и умеют, что оскорблять порядочных людей, хоть эмигрируй».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 По телевизору показали фото бывшего депутата от социалистов Джованни Сараторре, очень веселого 50-летнего человека. Его имя фигурировало в длинном списке лиц, дававших и бравших взятки.